глава 5 на экзамен она в понедельник не является зато в своем почтовом ящике он обнаруживает официальный бланк с отказом от слушания курса студентка 7710101 один с м и отказывается от посещения курса ком 312 Отказ вступает в силу незамедлительно. От силы через час в его кабинете звонит телефон. «Профессор Лури, у вас найдется минута для разговора? Моя фамилия Исакс. Я звоню из Джорджа. Моя дочь слушала ваши лекции. Вы знаете, Мелани?» «Да. Профессор, я вот подумал, возможно, вы могли бы нам помочь. Мелани была такой хорошей студенткой. А теперь она говорит, что хочет все бросить. Для нас это большое потрясение. Не уверен, что понял вас. Она хочет оставить учебу и найти себе работу. Разве это не расточительство? Провести три года в университете, хорошо учиться и вдруг перед самым концом бросить все. Вот я и подумал, не могу ли я попросить вас, профессор, переговорить с ней, привести ее в чувство? «А сами вы с Мелани не говорили? Вам известно, что стоит за ее решением?» «Мы, ее мать и я, все выходные проговорили с ней по телефону, но никакого толку от нее не добились. Она очень увлечена пьесой, в которой играет, так что, может быть, она, ну, знаете, перетрудилась, перенапряглась. Она все принимает очень близко к сердцу, профессор». Такая уж она по натуре, очень увлекающаяся. Но если вы поговорите с ней, может быть, вам удастся убедить ее еще раз все обдумать. Она вас так уважает. Не хочется, чтобы все эти годы оказались потраченными впустую. Итак, Мелани Мелани с ее восточными побрякушками и глухотой к ворцварту все принимает близко к сердцу. А он и не догадывался, каких еще ее качеств он не угадал. — Не знаю, мистер Исакс, насколько я гожусь для разговора с Мелани. — Годитесь, профессор, конечно, годитесь. Мелани вас так уважает. — Уважает? Ваши сведения устарели, мистер Исакс. Ваша дочь вот уже несколько недель как утратила всякое уважение ко мне и имеет на то основание. Вот что ему следует сказать. Взамен он говорит. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Ничего у тебя не получится, говорит он себе, положив трубку. Папаша Исаакс из далекого Джорджа не забудет этого разговора, со всеми твоими увертками и враньем. Я посмотрю, что можно сделать. Почему было не признаться во всем? Я тот самый червяк, который прогрыз ваше яблочко, следовало бы сказать ему. Как я могу помочь вам, когда я-то и есть причина вашей беды? Он звонит ей домой и попадает на кузину Полин. мелани недоступна ледяным голосом сообщает полин что значит «недоступна»?» это значит что она не хочет с вами разговаривать передайте ей говорит он что я звонил по поводу ее решения бросить учебу объясните что оно опрометчиво в среду занятия складываются из рук вон плохо В пятницу и того хуже. Студентов мало, только посредственные, и пассивные, совсем соглашающиеся. Объяснение этому может быть лишь одно. Все вышло наружу. Он находится в деканате, когда кто-то произносит за его спиной, «Где я могу найти профессора Лури?» «Это я», — не успев подумать, отвечает он. Мужчина, задавший вопрос невысок, тощ, сутуловат. На нем великоватый ему синий костюм, источающий запах сигаретного дыма. «Профессор Лури, мы с вами разговаривали по телефону. Исакс». «Да, здравствуйте. Может быть, пройдем в мой кабинет?» «В этом нет необходимости». Мужчина некоторое время молчит, собираясь с духом, потом набирает побольше воздуха в грудь. «Профессор», — говорит он, сильно нажимая на это слово, — «возможно, вы, человек, очень образованный и так далее. Но то, что вы сделали, дурно». Он замолкает, качает головой. «Дурно». Две секретарши даже не пытаются скрыть любопытство. В деканате присутствуют и студенты, Когда посетитель повышает голос, все они замолкают. «Мы отдали нашу дочь в руки подобных вам, полагая, что вам можно доверять. Если не доверять университету, то тогда кому же? Нам и в голову не приходило, что мы посылаем дочь в гадюшник. Вы, может быть, и занимаете высокое положение, и степени у вас есть, и такие-сякие. Но мне на вашем месте было бы очень стыдно за себя. И да поможет мне Бог, если я что-то не так понял, вам самое время сказать об этом. Да только сомневаюсь, что я не прав. Вон у вас и на лице все написано. Действительно, самое время. Имеющий что сказать, да скажет. Но он стоит, лишившись дара речи, кровь гулко ухает в ушах. Гадюка, что тут отрицать? Простите, бормочет он, у меня дела, и, повернувшись, точно деревянный, уходит. Исаак следует за ним по заполненному людьми коридору. Профессор, профессор Лури, восклицает он. Вам не удастся так просто уйти. Вы еще не слышали главного. Я вам сейчас скажу. Так все и начинается. На следующее утро, редкостная распорядительность, он получает из офиса вице-ректора, работа со студентами, письмо с извещением, что на него подана жалоба, подпадающая под статью 3.1 Университетского кодекса поведения. Его просят при первой же возможности связаться с офисом. Извещение, пришедшее в конверте с пометкой «Конфиденциально», сопровождается копией упомянутого кодекса. Статья 3 трактует о домогательствах или преследованиях по расовым, этническим и религиозным мотивам на основании половых различий, сексуальных предпочтений или физической немощи. Статья 3.1 посвящена преследованию студентов преподавателями и соответствующим домогательствам. Еще в одном документе. Описывается структура и правомочность дисциплинарного комитета. Пока он читает, сердце неприятно колотится. К середине документа внимание его начинает рассеиваться. Он запирает дверь кабинета и сидит с листком бумаги в руке, пытаясь представить себе, что же произошло. Он уверен, сама Мелани такого шага не сделала бы. Она слишком простодушна, слишком не осведомлена о своих возможностях. За всем этим наверняка стоит тот человечек в плохо сидящем костюме. Он и кузина Полин — дурнушка, дуэнья. Должно быть, они уговорили ее, измотали и, в конце концов, свели в ректорат. «Мы хотим подать жалобу», — надо думать, — сказали они. «Подать жалобу? Какого рода жалобу?» «Жалобу личного характера». «Насчет домогательств», — вероятно, вставила кузина Полин. Мела не так и стояла, сконфуженная. «Жалобу на профессора». «Пройдите в комнату номер такой-то». «В комнате номер такой-то». Он, исакс осмелел. «Мы хотим подать жалобу на одного из ваших профессоров». «Вы хорошо все обдумали. И действительно этого хотите?» Следуя заведенному порядку, спросили у него. — Да, мы действительно этого хотим, — ответил он, глядя на дочь, предоставляя ей возможность возразить. — Нужно заполнить бланк. Перед ними кладут бланк и перо. Рука берет перо, рука, которую он целовал, рука, знающая его очень близко. Сначала имя жалобщика — Мелани Исакс, аккуратными печатными буквами. Рука колеблется над столбиком квадратов, выбирая, какой пометить. «Вот тут», — указывает желтый от никотина палец отца. Колебания затухают, рука опускается, ставит X. этот крест праведников, Жакюс. Теперь графа, отведенная для имени обвиняемого, «Дэвид Лури», — пишет рука, «профессор». И, наконец, в самом низу листа дата и подпись. радеска М, Е с четкой петелькой «завитушка последний С». Дело сделано. Два имени на листке бумаги, его и ее бок о бок. Двое в постели, уже не любовники, но враги. Он звонит в офис вице-ректора. Ему велят прийти туда к пяти по окончании рабочего дня. В пять он ждет в коридоре. Появляется Арам Хаким, молодой, элегантный, приглашает его войти. В комнате еще двое. Элайн Винтер, заведующая его кафедрой, и Фародия Рассул, С факультета социологии, председатель университетского комитета по дискриминации. «Время уже позднее, Дэвид. Причина, по которой мы собрались, известна», — говорит Хаким. «Поэтому давайте сразу перейдем к сути дела. Какой подход к нему будет наилучшим?» «Для начала расскажите мне, в чем состоит жалоба». «Очень хорошо. Речь идет о жалобе, поданной мисс Мелани Исакс». А также он оглядывается на Элайн Винтер, о некоторых, имевших ранее местонарушениях, по-видимому, связанных с Мисс Исакс. «Элайн?» «Инициатива переходит к Элайн Винтер. Ей он никогда не нравился. Она считает его пережитком прошлого, от которого чем быстрее избавишься, тем и лучше». «У нас есть вопросы относительно посещения занятий мисс Иса Акс-Дэвид. По ее словам, я разговаривала с ней по телефону, за последний месяц она присутствовала на занятиях всего два раза. Если это так, вам следовало доложить об этом». «Она утверждает также, что пропустила экзамен. Между тем», — Элайн заглядывает в лежащую перед ней папку, «Согласно представленным вами ведомостям, Посещаемость у нее безупречная, а за экзамен она получила семьдесят баллов. Элайн недоуменно глядит на него. — Стало быть, если только у нас не имеется двух, Мелани Исакс. Имеется только одна, — говорит он. — Мне нечего сказать в свое оправдание. Плавно вступает Хаким. — Друзья, сейчас не время и не место для решения серьезных вопросов. Единственное, что нам следует сделать, — он окидывает взглядом двух других, — это уточнить процедуру. Вряд ли я должен говорить вам, Дэвид, что все будет происходить на строго конфиденциальной основе. Могу вас в этом заверить. Ваше доброе имя не пострадает, как и имя мисс Исакс. Будет образована комиссия. Ее задача — установить, имеются ли основания для дисциплинарных мер. Вы или ваш поверенный получат возможность оспорить состав комиссии. Слушания будут проходить при закрытых дверях. Тем временем, пока комиссия не выработает рекомендации для ректора, а ректор не примет соответствующих мер, все будет идти по-прежнему». Мисс сакс официально отказалась от посещения проводимых вами занятий. От вас же ожидается, что вы воздержитесь от каких-либо контактов с ней. И я ничего не пропустил. Фародия? Элайн?» Доктор Расул, поджав губы, качает головой. «Дела о домогательстве всегда сложны, Дэвид. Сложны и неприятны». но мы считаем принятые нами процедуры достойными и справедливыми, так что мы просто выполним их шаг за шагом, как положено. Я же посоветовала бы вам ознакомиться с ними и, может быть, проконсультироваться с юристом. Он хочет ответить, но Хаким предостерегающе поднимает руку. «Не принимайте пока никаких решений». «Ну, хватит». «Не указывайте мне, что делать. Я не ребенок». И он в бешенстве покидает комнату. Однако здание заперто. Привратник ушел домой. Заперт и задний выход. Приходится просить Хакима, чтобы тот его выпустил. Льет дождь. «Давайте-ка ко мне под зонт», — говорит Хаким, и потом уже у машины... Между нами, Дэвид, хочу сказать, что очень вам сочувствую. Правда, эти вещи бывают чертовски неприятными. Он знаком с Хакимом многие годы. Они вместе играли в теннис, когда он еще играл в теннис. Но сейчас он не в том настроении, чтобы вести дружескую мужскую беседу. Сердито пожав плечами, он забирается в машину. разумеется никакой конфиденциальностью и не пахнет разумеется уже пошли толки иначе почему когда он входит в профессорскую все разговоры обрываются и повисает тишина почему молодая коллега с которой он до сих пор пребывал в самых сердечных отношениях ставит чайную чашку на стол и глядя сквозь него покидает комнату почему на первое занятие по бодлеру приходят всего двое студентов мельница слухов думает он вертится день и ночь перемалывая репутации сообщество праведников совещающихся по углам перезванивающихся закрыв предварительно двери ликующий шепот шаден фройде злорадство сначала приговор А там уж и суд. Он берет себе за правило, проходя по коридорам факультета, держать голову высоко. Он встречается с адвокатом, который занимался его разводом. — Давайте первым делом выясним, — говорит адвокат, — насколько правдивы обвинения. — Достаточно правдивы. У меня был роман с девушкой. — Серьезный? — А что... Его серьезность способна улучшить или ухудшить мое положение? По наступлению определенного возраста все романы серьезны, как и сердечные приступы. Ну что же, исходя из стратегических соображений, я посоветовал бы вам подрядить в качестве вашего представителя женщину — он называет два имени — и постараться уладить все частным порядком. Вы принимаете на себя определенные обязательства, возможно, на время уходите в отпуск, в обмен университет уговаривает девушку или ее родню снять обвинения. Это лучшее, на что вы можете рассчитывать. Вам показывают желтую карточку, вы не спорите. Сведите ущерб до минимума и подождите, пока не утихнет скандал. Какого рода обязательства? Групповая психотерапия. Безвозмездная работа на благо университетской общины, лечение у аналитика — это уж как вы с ними сторгуетесь. Лечение? Я что, нуждаюсь в лечении? Поймите меня правильно. Я лишь говорю, что одним из предложенных вам вариантов может оказаться лечение у аналитика. Дабы привести меня в порядок, исцелить, избавить от непотребных желаний, Адвокат пожимает плечами. Все, что угодно. В университетском городке проводится неделя распространения информации об изнасилованиях. Союз женщины против насильников, ЖПН, объявляет 24-часовое обдение в знак солидарности с недавними жертвами. Ему под дверь подсовывают брошюрку «Женщины рассказывают». Внизу обложки карандашом на накорябана. «Твои дни сочтены, Казанова!» Он обедает с Розалиндой, своей последней женой. Они расстались восемь лет назад и медленно, опасливо, снова сумели стать друзьями в своем роде. Ветераны войны. Его радует то, что она все еще живет поблизости. Возможно, и она испытывает по отношению к нему тоже чувство. По крайней мере, есть человек, на которого можно будет положиться, когда случится худшее — падение в ванной, кровь в стуле. Они разговаривают о единственном плоде его первого брака — о Люси, живущей теперь в Восточном Кейпе. — Возможно, я скоро увижусь с ней, — говорит он. — Я собираюсь попутешествовать. — В разгар семестра? — Семестр почти закончился. Осталось две недели, потом все. Это как-то связано с твоими проблемами? Я слышала у тебя проблемы. Где ты это слышала? Доходят да разговоры, Дэвид. Всем известно о твоем последнем романе, причем в самых смачных подробностях. И нет человека, которому хотелось бы заткнуть болтунам рот, кроме тебя, разумеется. Позволено мне будет сказать, какого дурака ты свалял? Нет. Позволено не будет. Я так и так скажу. Все это глупо и некрасиво в придачу. Не знаю, как ты управляешься по части секса. Да, собственно, и знать не хочу. Но этот способ определенно не годится. Тебе сколько? Пятьдесят два? И ты думаешь, молодая девица может испытывать хоть какое-то удовольствие, ложась в постель с мужчиной твоего возраста? «Думаешь, ей приятно любоваться тобой в разгар твоей? Ты хоть раз об этом подумал?» Он молчит. «Не жди от меня сочувствия, Дэвид. И ни от кого другого тоже не жди. Ни сочувствия, ни снисхождения. Ни в наши дни и ни в твоем возрасте. Все набросятся на тебя и правильно сделают. Нет, ну скажи, как ты мог?» «Знакомый тон». тон последних лет их супружеской жизни, тон страстных взаимных упреков. Даже Розалинда, надо полагать, сознает это, и, возможно, она права. Возможно, у молодых есть право на то, чтобы их защищали от необходимости созерцать стариков, содрогающихся в корчах страсти. В конце концов, для того и существуют шлюхи — чтобы сносить экстатические конвульсии малоприятных самцов. — Ну, хорошо, — продолжает Розалинда. — Так ты говоришь, что собираешься повидаться с Люси? — Да. Я думаю уехать, когда закончится разбирательство, и провести с ней какое-то время. — Разбирательство? На следующей неделе начинает заседать дисциплинарный комитет. — Быстро они... «Ладно, повидаешься ты с Люси, а что потом?» «Не знаю. Не уверен, что мне разрешат вернуться в университет. Собственно, я не уверен и в том, что захочу вернуться». Розалинда качает головой. «Бесславный конец карьеры, тебе не кажется? Я не спрашиваю, стоило ли того девушка. Но ты-то что будешь делать? И как насчет пенсии?» Придется как-то договориться с ними. Не могут же они оставить меня без гроша? Не могут? Не будь так наивен. Сколько ей лет, твоей прелестнице? Двадцать. Совершеннолетняя. Достаточно взрослая, чтобы знать, чего она хочет. Уверяют, будто она наглоталась снотворного. Это правда? Насчет снотворного сведений не имею. «По-моему, вранье. Кто тебе это сказал?» Розалинда пропускает вопрос мимо ушей. «Она была в тебя влюблена? Ты ей изменял?» «Нет, никогда». «Почему же она подала жалобу?» «Откуда мне знать? Она мне душу не раскрывала. Там за сценой происходили какие-то битвы, в подробности которых меня не посвятили». Имеется ревнивый молодой человек, разгневанные родители. Должно быть, она в конце концов сдалась. Для меня все было полной неожиданностью. Думать надо было, Дэвид. Ты слишком стар, чтобы путаться с чьими-то детьми. Тебе следовало ожидать худшего. Как бы там ни было, все это очень унизительно, честное слово. Ты не спросила, любил ли я ее. Может, спросишь заодно и об этом? Ладно. Любил ли ты молодую женщину, Извалявшую твое имя в грязи? Она не несет за это ответственности. Не стоит ее винить. Не стоит ее винить. Ты, собственно, на чьей стороне? Конечно, я ее виню. И ее, и тебя. Вся эта история постыдна от начала и до конца. Постыдна и вульгарна. И я не стану извиняться за эти слова. В прежние времена он тут бы и взвился, но не сегодня. Они с Розалиндой отрастили, чтобы защищаться друг от дружки по толстой шкуре. На завтра Розалинда звонит ему по телефону. Дэвид, ты заглядывал в сегодняшний Аргус? Нет. Ну так крепись, там статья о тебе. И что в ней сказано? это ты уж сам прочитай. Статью он находит на третьей странице. Профессор обвиняется в сексе. Так она заглавлена. Он пробегает первые строки. Должен предстать перед дисциплинарным комитетом по обвинению в сексуальном домогательстве. Тук старательно замалчивает самое последнее в череде скандальных событий, включающий мошенничество с выплатой стипендий и наличие, как утверждают, целой сети, которая занимается предоставлением услуг сексуального характера и базируется в студенческих общежитиях. Получить какие-либо комментарии у Лури, 53 года, автора книги об английском певце природы Уильяме Вортсфорте, нам не удалось. Уильям Вордсворт 1770-1850 певец природы Дэвид Лури 1945 тире вопрос обещанный ученик и комментатор названного Уильяма Ворцфорта. Благословен младенец будь нет не изгнанник он благословенно будь Дитя.